Евгений Череков На порогух Глава 1 Каждый вечер Мария Тимофеевна ходила на станцию железной дороги к пассажирскому поезду. Поезд всегда подкатывался к деревянной платформе как-то неожиданно для Марии Тимофеевны и всегда заставал её в расплох на неотвязных думах о том, что там случилось с Колей. И что теперь будет? Удар сигнального колокола и шипение пара пробуждали её, углублённую в эти думы, и она, опрометчиво кидалась на платформу и начинала имитация от вагона к вагону, отыскивая колю. Она жадно рассматривала толпившийся на платформе народ, заглядывала в окна вагонов, и её сердце вздрагивало всякий раз, когда на глаза Попадались золотые пуговицы или фуражка с синим околышем. Так было уже несколько дней. Поезд подползал к станции, выбрасывал маленькую кучку седеньких людей, торопливо отвечал станционному колоколу визгливыми свистками и улетал в даль, оставляя по себе клочки разорванной ленты сизого дыма. Однажды приехал местный исправник, встреченный исправницей и кучей ребятишек. В другой раз приехала докторша и настоятель мужского монастыря, отец Порфирии. А Коля не приезжал. «Что же это значит? Ах, дети, дети!» Мария Тимофеевна наскоро отирала с глаз слезинки и продолжала блуждать взором по платформе. Не доверяя себе, она спрашивала мужика в фартуке и с бляхой на груди, «Куда теперь этот поезд отправился?» В Москву, бабушка, в белокаменную, бабушка, шутливо отвечал мужик, очищая метлою заслеженную платформу. А приходил он из Киева? Из Киева из Киева, уже сердито говорил мужик. Мария Тимофеевна смотрела в ту сторону, где по её расчёту должен был находиться Киев, и лицо старухи складывалось в странную улыбку, грустную и нежную, потому что там Далеко-далеко, в тумане наступающих сумерек весеннего вечера, перед ней вставал дорогой образ смуглого юноши в студенческом мундире. — Постой-ка, старушка, пострадись маленько, — говорил мужик с бляхой, задевая метлою по ногам Марии Тимофеевны. Она отрывалась от Киева, образ смуглого юноши исчезал, и, вздыхая, Мария Тимофеевна уходила прочь, полная тревоги и горечи, беспомощная и растерянная, действительно похожая теперь на одну из тех божьих старушек, которых всякий считает себя вправе называть бабушкой. Сперва нашла медленно, а потом торопилась. Всякий раз в неё появлялось надежда на то, что быть может, она проглядела Колю и, возвратившись, найдёт его дом. Плохо стало видеть. А в сутолоке долго ли проглядеть? — Надо завести очки. Чем ближе Марья Тимофеевна подходила к дому, тем надежда застать там Колю казалась ей правдоподобнее. И она с бьющимся сердцем входила в калитку маленького, утопавшего в зелени домика, такого же старенького, как сама Марья Тимофеевна. — Наверное, Коля сидит, а отец бронит его. — Что уж тут бронить? Не воротишь? Главное, был бы здоров. Не все окончают курс в университете, а живут себе. С тревогой Марья Тимофеевна бралась за скобку калитки, с тревогой поднималась по ступенькам крыльца и с замиранием духа отворяла дверь в комнаты. Нет, не приехал. Старик ходил по комнате в стоптанных туфлях, сердито откашливался, стараясь скрыть свое волнение. И когда в дверях появлялась... Одна Марья Тимофеевна, без Коли, — отворачивался и ворчливо произносил, — и нечего встречать. Потом он оборачивался к старухе, разводил руками и добавлял, — и понятно. Наступало продолжительное молчание. На душе у обоих было тяжело. Оба думали об одном и том же. Оба были готовы расплакаться, но крепились и упорно молчали. И от этого молчания в комнатах становилось тоскливо и душно. Большие стенные часы с гирями протяжно стучали маятником и, казалось, повторяли фразу Степана Никифоровича «Нечего ждать! Нечего ждать!» И старикам рисовались всякие ужасы. Иногда к ним приходил местный казначей Ардальон Михалыч, Они со Степаном Никифоровичем были большие приятели. Ардальон Михайлович рассказывал, что он читал, и при этом он много фантазировал, путал русскую старину с разными историческими романами, прочитанными им в Ниве, и наводил на стариков такой ужас, что они иногда всю ночь напролёт не спали, ворочались и вздыхали. И потому Степан Никифорович всякий раз, когда жена Возвращались со станции одна, повторял и нечего ждать. Говорил он это довольно сурово, но потом шёл на огород. Там была у них старая, обросшая травой баня с одним квадратным окошечком. Старик потихоньку уходил в эту баню, запирался там и на свободе плакал, как маленький ребёнок. И с отчаянием причитал только бы остался жив, Господи, только больше ничего не надо. Однажды утром, когда Степан Никифорович был на службе, а Мария Тимофеевна возилась на кухне, к домику подъехал дребезжа ржавыми крыльями старомодный шарабан. Мария Тимофеевна посмотрела в окно и выронила из рук тряпку. Около шарабана стоял студент, тощий, долговязый, и ждал, когда возница взвалит себе на плечи старый чемодан. Студент стоял к окнам с спиною, но для Марии Тимофеевны было достаточно этого старого чемодана, чтобы кинуться на крыльцо. «Коля! — Коля! — Колюша! — закричала она, и со смехом сквозь слезы кинулась к юноше и стала целовать его. Она просто не верила своим глазам, что Коля вернулся. Смотрела ему в лицо и все спрашивала, здоров ли, здоров ли. Ничего. А мы просто измучились, чего только не передумали. Простили, что ли, тебя, господи, жив?» Юноша, смуглый, с худым нервным лицом, отвечал грустной улыбкой и как-то конфузливо, словно чувствовал неловкость перед этой задыхающейся от счастья старухой и ее чрезмерными ласками, от которых он давно отвык. «Дай-ка мне узел-то, я сама. Вот, когда не ждешь-то...» А я каждый день хожу тебя встречать, просто ума не приложим, что с тобой случилось. Ничего особенного. Посидел маленько в крепости. И Господь вынес, я коленьк молилась. Совсем простили, не простили? А пришла ли к вам на поруки? Конфузливо улыбаясь, сказал студент. А потом? Что с тобой сделают? Да ничего особенного, через 2 года опять поступлю. Я как-то раз Увидал студент, проезжал мимо нашей станции, спросил про тебя, а он ничего про тебя не знал. Где же всех знать? Нас много, мамаша. Ты, наверное, есть хочешь какой-то худенький. Я сейчас. Глава вторая. Вот он и дома. Всё по-старому. Чисто прибранные маленькие комнаты. На окнах занавески, чахлые цветы, герань, винная ягода, плющ. На стене знакомые часы с гирями и подковой для правильности хода. Круглый стол перед вычурным диваном, покрыт вязаной скатертью, домашнего изделия с узорами, напоминающими о чем-то далеком, минувшем. Кажется, с самого рождения видел он эти узоры, и вот это ржавое пятно от пролитых чернил. В простенке меж окнами гвоздик, и на нём аккуратно висят номера газеты "Свет". Из окон видна широкая лужайка и улица, тихая, безлюдная. Всё так же торчит на угольном доме скорешница, а на воротах вертится игрушечная мельница. Гуси ходят по лужку с жёлтыми пушистыми гусенятами, а в крапиве под забором спит, вздрагивая ушами, свинья. Николаю улыбнулся. Словно только вчера он видел и этих гусей, и эту свинью. Голубое безоблачное небо опрокинулось над городом, такое крохотное, ласковое и ленивое. Ласточки высоко-высоко вьются в небе, а чёрная галка, раскрыв клюв и ослабив крылья, сидит на длинном заборе. Собака плетётся через лужок, высунув язык, апатичная, безучастная с опущенным хвостом. А вот и человек идёт. Не торопится, тоже пылит сапогами, смотрит в землю и прёт щелухой подсолнечных семечек. Мальчишка с большим животом и босыми ногами, подстёгивая себя кнутиком, проскакал через улицу верхом на палочке, а другой, оставшись у ворот, заплакал. Должно быть, этот с большим животом отнял у него лошадку. Воробьи шумят в кустах сирени, в палисаднике, суетятся, дерутся, торопятся и кричат, как торговки на базаре. Один воробей вскочил на ветку около самого окна и боком, с осторожным любопытством, посмотрел на Николая. Потом зачирикал и улетел, и сейчас же прилетели и сели на ту же веточку два воробья. На подоконнике тарелка с коричневой бумагой, на которой нарисована одна большая муха в середине и очень много маленьких вокруг. На этой бумаге лежит вверх ножками одна настоящая мёртвая муха. Отец ранней весны принимается воевать с мухами. Он любит это занятие. Наверное, и хлопушка есть где-нибудь. Да, вон она. На стене над ломберным столом. Всё на том же месте, где висела когда-то давно. Николай присел к окну и стал смотреть на улицу, и радость которая шевельнулась в сердце юноши в тот момент, когда шарабан с грохотом подхатил к родному домику с полисадником, вдруг потускнел, затуманилась. И, честно, и Николаю сделалось скучно. При виде этой улицы со скворешницей, гусями на лужке и свиньёй под забором, он почувствовал себя одиноким в этих чистеньких уютных комнатках со светом газю на скатертю ихлопушкой никому здесь не важно и даже не интересно, что делается где-то там, далеко, в больших городах, где жизнь кипит, как вода в котле над огнём, и где казалось, что всё, случившееся там за последние месяцы полно глубокого смысла и значения для всех без исключения людей. Теперь у Николая явилось такое ощущение, Словно есть две жизни, совершенно различные, не имеющие между собой ничего общего, и обреченные на вечное непонимание и разобщенность. Одна там, откуда он приехал, а другая здесь. И та жизнь похожа на прочитанную сказку, а это самое настоящее, непреложное и неизменное, как закон природы. «Ты ведь, Коленька, любишь рыбу?» Николай оглянулся. Мать, полная хлопотливости и радости, стояла в дверях с засученными рукавами. Рыбу? Ничего, всё равно. Так я тебе рыбки обжарю, красив в сметане. Николаев вспомнил сказку про золотую рыбку, вспомнил, как вернувшись домой, старик нашёл опять старое худое корыто. Должно быть, старик испытывал тогда нечто подобное, что и испытывает теперь он. «Николай, а покуда иди-ка закуси? Ты раньше очень любила эту штуку», — сказала мать, ставя на стол шипящую сковородку. «Бунтари вы этки! Из-за чего бунтуете? Чего хотите?» Марья Тимофеевна не дождалась, что ответит сын, и, видимо, не интересовалась тем, чего они хотят. Она сейчас же скрылась в кухне, где потрескивало на огне кипящее масло. Потом она принесла тарелку с целой горой хлеба и посоветовала. — Не спорь только, Коленька, с отцом. Посердится и перестанет. Ты соглашайся с ним. Он старик, прожил много, а ты только на ноги поднимаешься. Жизнь-то прожить не поле перейти. — А отец когда приходит? — Все по-старому, в три. — Где же он теперь служит? — Все там же, в опеке, заседателем. И жалований все тоже. — А? Не прибавили? Да и то слава богу. Он ведь уж стар, совсем писать не может. Рука у него трясётся. Трясётся? тревожно спросил Николай. Трясётся, Коленька. Я тебе писала ведь, вроде перелечать с ним было. Вот мы всё надеялись, что Эх, Ну да что уж. Не воротишь. Кушай, пока худо не простыло. Николай ел вяло по временам Взглядывал на мать и думал о том, что она сильно постарела за эти два года, которые он пробыл в Киеве. Больше седых волос и углы рта опустились еще ниже, руки стали еще как будто костляве, и спина согнулась еще больше. Мария Тимофеевна тревожно посматривала на часы. Она ждала Степана Никифоровича из опеки и волновалась от радости, страха и нетерпения. Ей хотелось, чтобы Степан Никифорович поскорее обрадовался приезду сына, но она боялась, как бы отец горяча не обидел сына. А сын не сказал бы чего-нибудь лишнего отцу. И Мария Тимофеевна трепетала от радости и от страха за то, как все это обойдется. — Еще отцу сидеть два часа в опеке. — Очень уж у них там мух много, раздражают они папашу. И он всегда приходит домой сердитый, — предупредила Мария Тимофеевна. Николай тоже волновался. Он и желал поскорее увидеть отца, и тревожился, как бы встреча с ним не омрачилась упрёками, а разговор не избежен. Николай всё-таки тревожился, неприятная робость окопашилась в его душе, и он тоже посматривал на часы, стрелка которых медленно подползала к 3. Папаша идёт, медленно и чинно шагая по лужку. Приближался к дому Степана Никифоровича. Николай узнал его издалека по походке, которая была чрезвычайно величественна. Видимо, Степан Никифорович чувствовал себя в родном городке немаловажной персоной. На нем была широкая люстриновая крылатка стального цвета, на голове — фуражка с кокардой, в руке — массивный дождевой зонтик, а под мышкой — портфель. — Что отнесет отец? — — Это портфель, — ласково заметила мать. — Он всегда его носит с собой, иногда пустой, а носит, и зонтик тоже, и без дождя берет, на ну, всякий случай. Когда Степан Никифорович поравнялся с гусями и гусыни, вытянув вперед шею, устремилась с явным намерением ущипнуть за ногу Степана Никифоровича, он приостановился, поднял высоко голову и погрозил пальцем. И гусыня сейчас же опустила шею, подобрала её и вздрагивая хвостом вернулась к гусенятам. А Степан Никифорович чинно и важно последовал дальше, размахивая крыльями своей широкой накидки. Николай вышел за ворота. Степан Никифорович не торопился. Он уже знал, что коль приехал, ему сказали об этом в опеке. А-а. Пожаловал, произнёс он, слегка улыбнулся, но не прибавил шагу, продолжая идти с прежним величием. Степан Никифорочу казалось, что неуместно обнаруживать перед провинившимся молокососом ту радость, которая вссколыхнулась в родительском сердце при виде совершенно целого и невредимого кольки, того самого кольки, которого он только накануне видел во сне в ужасном положении. Будто бы его приговорили к расстрелу, и он прибежал домой проститься, рассерженный, бледный, с запёкшимися губами и почему-то босой. Здравствуй, отец. Здравствуй, братец. Старик поцеловал Кольку, довольно холодно крякнул и спросил: "Давно приехал?" "Сегодня утром." "Очень рад. Очень рад." Сказал Степан Никефорович таким тоном, каким он встречал гостей. На крыльцо выскочила Марья Тимофеевна. Она по обыкновению пропустила важный момент, не видала, как произошла встреча отца с сыном. Видя, что они идут молча, не глядя друг на друга, Марья Тимофеевна начала смягчать положение дела. «Слава богу, папаш вернулся, таки твой кольк. И напрасно ты испугался вчерашнего сна. Жив-здоров, а это главное. Идите обедать!» «Что, мух, тебя там, папаш, заели?» Степан Никифорович не ответил на вопрос о мухах. Он отлично понимал, что у мухи тут больше для отвода глаз. Сели за обед. Папаша ел серьезно, словно свищенодействовал, и с каким-то благоговением ломал хлеб и опускал в щеложку. Только изредка он задавал сыну краткие вопросы. — Выпустили? — Да. — Арестантом, значит, побыл? — Да. — На поруке к родителям, значит, да. Только после щей старик начал говорить про страннии. Что ж ты, братиц, намерен теперь делать? Потом поступлю опять. Сначала, значит. Ну, а если опять выгонят, опять сначала. Ну уж ты и папаша, всё сначала до да сначала. Бог даст, когда-нибудь конец будет. Смехчило Марья Тимофеевна. Всему конец бывает. И это, Марья Тимофеевна, закон природы. — хмуро возразил Степан Никифорович, отирая усы салфеткой. — Когда-нибудь и нам с тобой будет конец. Позже ли? Умирать пора. — За что же, братец, тебя выгнали? — За участие в беспорядках. — Так. — Отменно. — Но посадили за что? — Так. — Собственно, я и сам не знаю. — Так. — Хм. Так ничего, братец, не бывает. — Так. Что имеем не храним, потерявши плачем. Вот уже никак не ожидал от тебя брать с таких художеств. Художеств? Странное понятие, промычал Николай и стал ершить на голове волосы. А то как же? 8 лет в гимназию платил, репетиторов нанимал, рванцы, книги, пеналы там разные, сюртучки, добрючки, рассчитывал, что когда-нибудь всё это мне зачтётся. А выходит На том свете, братиц, угольками? Это уж papa что напрасно высчитывать стал. Вмешалась Мария Тимофеевна, видя, что разговор принимает жёсткий характер. У всех есть дети, и все на них тратятся, без этого уже нельзя. Мальчик не виноват, что ему нужны сюртучок да брючки. Да нехорошо она как-то выходит считать-то, грех это. Я это так к слову пришлось, какие там счёты. Смущённо откашливаясь, возразил Степан Никифорыч. Нам с тобой ничего не надо. Нам с тобой недолго жить осталось. Всё равно для нас никакой корысти тут быть не может. Я это так к слову. Но только обидно, жалко и досадно. Хотелось бы скорее на ноги поставить, в люди вывести, хоть одним глазом увидеть, что добился этого, там и вечный покой. — Ну что ж, видно, всяк сам своего счастья, кузнец. — Счастье счастью рознь! — тихо, с хрепотой в голосе произнес Николай. — Всякий понимает счастье по-своему, и в этом все не счастье. Другому честь дороже всякого счастья. — Велика честь, коли нечего есть! — сердито возвысив голос, ответил Степан Никифорович. И начал молиться после обеда. "Где уж нам понять?" сказал он, закончив молитву. "Мы люди старые, отжившие. На что мы годимся? Свалить нас скорее в могилу, как мусор. Вот и всё". Мария Тимофеевна моргнула старыми глазами, Степан Никии фручи из досады махнул рукой. "Ты, Коля, ничего не ел с разговорами-то вашими", сказала она. "Благодарю вас", сказал Николай. Не стоит, братец, со вздохом ответил отец. Николай взял фуражку. Ты куда же, Коленька? с беспокойством спросила мать. Пойду, пройдусь. Когда Николай вышел на крыльцо, через раскрытые окна слышался сердитый шёпот объясняющих стариков. Мария Тимофеевна говорила, что нельзя же так сразу накидываться на мальчика, как никак, а единственный сын «Надо пожалеть ребенка, он и сам не рад». А Степан Никифорович упавшим тоном повторял, «Ну что особенного, я матушку сказал?» «Что особенного?» Глава третья Николай ушел за город Грустно посвистывая, он медленно шагал по дороге, мимоходом срывал с придорожных берёзок молодые клейкие листочки, мял их в руке и о чём-то сосредоточенно думал. По временам он останавливался, окидывал взором необъятное море зеленеющих лугов, синюю даль бесконечной равнины, и опять в душе его разлилось безнадёжное отчаяние. Кругом было безмятежно тихо. Где-то в поднебесье заливался жаворонок. Белые тучки висели неподвижно в недосягаемой высоте. В кустах по ображку грустно куковала кукушка. Все жило своей жизнью, и все, чем он жил там, в большом городе, что считал самым важным и значительным в жизни, здесь казалось случайным, мимолетным и неприменимым. Здесь главное здоровье. И если здоровье в порядке, то задача жизни кажется вполне разрешённой. Остаётся смотреть на эту благодатную мирную картину зеленеющих равнин, утопать душой в созерцании этих бесконечных полей и кротких небес и успокоиться. Ничего не ждать. Как ничего не ждут эти поля. Это бесстрастное небо, эти неподвижные белые тучки. Всё будет по-старому. Будут приходить зима и лето, поля и луга будут в свое время зеленеть или покрываться белой скатертью глубоких сугробов, будет петь жаворонок или каркать ворон на сухой сосне, скрипеть по извивающимся проселочным дорогам крестьянские телеги, по понедельникам на городской площади будут происходить базары с криком, с крипом немазанных колес, с пьяными мужиками и слепыми нищими. И больше ничего не будет. Однажды Николай запутался в незнакомом городе. Шёл, шёл и думал, что идёт всё вперёд и что ушёл очень далеко, и вдруг, совершенно неожиданно для себя, увидел, что пришёл именно к тому месту, к тому перекрёстку, откуда вышел. Теперь случилось что-то похожее. Как далека оказалась до безмятежной и невозмутимой тишина. Николай даже стал забывать о ней. Воображая, что ушёл навсегда, а теперь она вдруг вернулась и молча смотрит в глаза и говорит: "Ну что же теперь, братец, ты намерен делать?" Солнце садится. Кукует в лесу кукушка. Сколько тоски в её жалобной песне. Она словно жалуется на то, что всё идёт как шло 100 лет тому назад и что не будет ничего нового в мире. буду ходить на реку, в лес, в луга, буду охотиться, думал Николай, поворачивая обратно к городу. Заходящее солнышко умело играло на стёклах окон обывательских домиков. Ребятишки звонко, как птицы, щебетали своими голосами, поглощённые игрой в ловилышки. За воротами на лавочке сидели грязя семечки бабы, кормящей грудью младенцу. Чинно прошёл через дорогу, по лям массивными сапогами, хозяин мучной лавки в длиннополом сюртуке с засаленным брюхом. Николаевглядывался в физиономии улицы и узнавал дома, переулки, лужаечки и грязные болота, словно вчера только видел всё это. Наши вам почтеньицы. И когда я посмотрел на приподнявшего картус парня в жилетке, и вспомнил. Гаврила? Я вспомнили? Как не вспомнить? Ещё бы. Поди месяц когда-то в лаптово играли, на кулачках дрались. Как поживаешь, Гаврила? Слава тебе, Господи, дай Бог всякому. Служил в трахтере в Мадриде, восемь цылковых на всё наготовом. Как вы, Николай Степанович, свою жизнь устроили? «Кончили учение-то, а ли все еще маетесь?» Остановка вышла на два года. «Почему такое?» — удивился Гаврила. Николай хотел было рассказать, почему вышла остановка, но, взглянув на глуповато, самодовольное лицо жирного парня не рассказал. «До свидания, Гаврила». «Счастливо оставаться, Николай Степанович! Может, когда к нам заглянете, пивка бутылочку выпить, шарики на билиберде покатать? Полюбопытствуйте, у нас порядочные господа бывают!» Гаврила приподнял картуз, улыбнулся во весь рот и довольно фамильярно раскланился с шагавшим на другой стороне улицы господином в чеченчёвом пиджаке и чиновничьей фуражке. Это наш контролёр Иван Петрович. Хороший, господин, отрекомендовал Гаврила и закричал через улицу: "За вами должок есть, Иван Петрович". Николай посмотрел на этого господина внимательнее и спросил Гаврилу: "Это не Корягин?" Он. Корягин радостно подтвердил Гаврила. Корягин шёл по деревянному скрипучему тротуару так вяло и апатично, словно ему давно уже надоело ходить, и если он двигает теперь ногами, то исключительно для того, чтобы не упасть. Николай знал этого Корягина в то время, когда был гимназистом шестого класса. Когда Корягин был студентом и приехав летом сюда на урок сложил предметом общего внимания и зависти молодых людей. Корягин представлялся тогда Николаю счастливейшим человеком, самым умным и интересным в городе. Он давал Николаю читать книжки и брошюрки и говорил, что думает посвятить себя на служение какому-то святому делу. Теперь Корягин с порос бородой ходил в акцизной фуражке, в чеченчёвом пиджаке и кляччатых брюках разтолстел и сделался похожим на обыкновенного благодушного чиновника. Глаза его смотрели кротко и ласково, все движения округлились, плечи сделались шире, и вся фигура получила законченность сытого человека, которому некуда торопиться, который попал, наконец, на свою мертвую точку, любит поесть, крепко поспать после обеда, а потом за вечерним чаем почитать газетку и покалякать о Конституции. — Иван Петрович! — Корягин посмотрел, и приветливо улыбнулся Николаю, но с тротуара не сошёл, выжидая, когда молодой человек подойдёт к нему. Он постарше. Приехали, спросил Карягин, подавая Николаю свою мягкую руку. Приехал? Науку двигать. Какой там науку? Не сошлись мы с ней характерами. Что так? В науке характер спокойный, а у меня сварливый, как у моей жены, докончил Иван Петрович и засмеялся. добродушным смехом над собственную остротую. Николай объяснил, как он разошелся с наукой, но никакого отклика со стороны Корягина не нашел. «Напрасно, батенька, ничего из этого не выйдет. Жаль, молодежь. Что вы сделаете с нашим обществом? Его ничем, батенька, не прошибешь. Это идиоты-эфиопы-микроцефалы, — пискливо говорил Корягин. Им бы только жрать, пить да спать». Корягин искренне возмущался обществом и находил, что для таких свиней не стоит жертвовать худой подошвой, а не только карьерой. Я батенька тоже кое-чем пожертвовал и теперь каюсь. Мои товарищи, коллежские советники, а я всего на всём губернский секретарь. Жарко сегодня. Корягин снял фуражку и погладил себя по гладкой голове. Потом он сообщил Николаю, что служит в акцизе по монополии, что служить в акцизе хорошо и что монополия имеет громадную будущность. На прощание он сказал: "Захаживайте!" Но сказал таким тоном, в котором звучало недосказанное: "А ещё лучше, если не будете захаживать". Он Красный Домина, вроде университета. Это наша монополия, громко сказал Корягин, показывая пальцем куда-то через улицу. "Вся там будем", сострил он. и опять весело расхохотался над собственной остротою. Они разошлись. Стадо возвращалось с пастбища. Городок все более наполнялся звуками. Мычали коровы на разные голоса, блеяли овцы, телки кричали контральтом, а бык гудел октавой. В эти звериные голоса врезались выкликания женщин, протяжно и ласково призывавших к дому красулек и пестравок. Иногда длинный кнут пастуха, как змея, окручившись в воздухе, стрелял словно пистолет, и сердитый голос кричал: Трях, проклятая, куда-куда алле куда слепла. Над домиками весело золотая пыль. Если не считать базаров, это время было самым оживлённым в городе. Глава 4. шли дни за днями прошла неделя Степан Никиифович вызывали в полицию и отобрали от него какую-то подписку велели ещё чтовые Николай тоже побывал здесь надо чтобы он тоже в чём-то расписался Степан Никиифович был и у исправника это был полный добрый старик который гордился тем что его находили похожим на генерала Драгомирова исправник был к крестному отцу Николаю. Он крестил его ещё в то время, когда был становым пристовом. О чём говорил исправник со Степаном Никифоровичем, остался тайный, но с этих пор отец делался несколько мягче и только время от времени повторял Николаю: "Главное, веди себя поскромнее. Почему ты не сделаешь визит к крестному? Это невежливо. Как-нибудь зайду." говорил Николай, и не шел ни к крестному, ни в полицию, куда его просили уже несколько раз. Николай любил уединяться и иногда весь день бродил с ружьем на реке, в лугах или в лесу. Однажды вечером он вернулся с такой прогулки. Старики сидели в присаднике за самоваром. Отец, прихлебывая чай с лимоном, читал свет, а мать штопала папашины носки. Лицо у отца было хмурое и недовольное, а у матери виноватое, немного испуганное. должно быть, опять они говорили, а Николай и поссорились. Мать налила стакан чая, подставляя его Николаю, участиливо спросила: "Где побывал?" "Шляс", ответил Николай и, бросив фуражку на куст сирени подсел к столу. "Отменные занятия", промямчал Степан Никифоч, не отрывая глаз от света. Николай вспыхнул, но сдержался и на этот раз, как он сдерживался очень часто. Они сидели за столом молча. И только Мария Тимофеевна оборвала утомительное молчание отрывочными фразами: "Не было бы дождя, но уж до крошку сделаю". После продолжительного молчания отец положил в сторону газету и сказал: "Повесткой из полиции пришла. Я тебе 10 раз говорил: сходи, сходи". Дождался. "В какое положение ты ставишь меня?" Николай начал было говорить, что ничего особенного дурного не случилось, что повестка дела обыкновенная, но старик вспылил и оборвал: "Не учи. Я сам понимаю. На меня и без того указывает всё пальцем, а ты продолжаешь свои фокусы. Почему не сходишь к крёстному? Мне стыдно. Мне стыдно мне отсутство ему. Приятного аппетита", прозвучал скрипучий старческий голос. В листве зелени за ограды торчала голова в соломенной шляпе. Это был казначей Ардальон Михайлович Самоквасов, закадычный приятель Степан Никифоровича. "Чайок, попивайте", спросил он сладким голоском. "Заходите, заходите", приветливо крикнула Мария Тимофеевна, обрадовавшись чужому человеку, который был теперь по её мнению очень кстати. Скрипнула калитка. И в полисадник вошёл низкорослый, кургузый старичок в соломенной шляпе, всей фигурой, голосом и ухватками напоминающий выдовинного дядюшку. Поздоровались. Отец отрекомендовал Николая. Наш социалист. Очень-очень приятно. Весьма рад, склонив голову, произнёс Ардальён Михайлович. Я вас уже имел честь видеть и издали, но вблизи в первый раз. В первый. Подогрели самовар, И снова начали пить чай. Начался обычный допрос, какой делал Николаю всякий приходивший к старикам в гости. На медицинском говорить? Да. На 2 года говорить? Да. Жаль. Теперь, вероятно, каетесь? На этот вопрос закономно отвечал за Николая отец. Конечно, но как говорится, близко к локоть, да не укусишь. Прискорбно. Чем же, собственно, вы были недовольны? Николай затруднялся отвечать на такие вопросы обывателям, которые спрашивали об этом с искренним недоумением. «Они и сами не знают», — сказал Степан Никифорович, и со злостью добавил, — «выдрать бы хорошенько! Основательно!» Между стариками начался разговор о беспорядках. Ордальон Михайлович высказывал свои политические соображения. Он страшно не любил Англии и готов был видеть на каждом шагу ее подлые проделки. Хотя прямо он не сказал, но косвенно намекнул на возможность участия и в студенческих беспорядках и на странного влияния. Это показалось парадоксальным даже Степану Никифоровичу, который относился к казначею с большим уважением за его начитанность. — Это уж что-то того, -то мудрено, — заметил Степан Никифорович. — Через жидов! Через жидов она подлое действует! Тоненьким голоском... "Вас кликнул Ардальон Михайлович." "Ага." "Проценил Степаныкевич." "А то как же? Через жудов?" "Ну, это другое дело." "Возможно, возможно," согласился Степан Никифорыч. Потом старики начали говорить, как поправить дело. Ардальон Михайлович и этот вопрос разрешил очень просто. "А исправник? Крёстный он или нет?" "Да ему что и только захотеть. Он родственник генерала Драгомирова." "Нет." Он похож на него только, но не родственник. А я вам говорю, родственник. Я это отлично знаю. Пусть сходит к исправнику, попросит хорошенько. И самому тебе, Степан Никифорович, надо сходить. Я ходил. Я ему сто раз говорил, сходи к крестному. Так где тут? Пойдет он просить гордости у него больше, чем у генерала. Начался один из обычных монологов, которых так боялись Николай и Мария Тимофеевна, потому что во время этих монологов Чуствовалось невыносимо скверно, и казалось, что вот-вот что-то порвётся и произойдёт семейная катастрофа. Я старик. У меня трясётся рука. Извольте взглянуть. Смотри, ты и герой, крикнул Степан Никифорович и протянул руку, которая дрожала как в лихорадке. Но героя не было. Он незаметно вышел из полисадника и отправился шляц. Он шлямса до самой ночи. и ему не хотелось возвращаться домой. Заметив через щель вставни огонь в Мадриде, Николай постучал палкой в окно. Дверь приотворилась, и выглянула сонная физиономия Гаврила. «Пусти меня, Гаврила!» «С удовольствием!» «Дай мне пиво». «Пожалуйста!» Николай долго сидел в Мадриде, один перед бутылкой пива, и, подперев рукой голову, думал о том, что ему теперь делать. От этих дум делалось тяжело, и он потихоньку тоскливо вытягивал. Эх, тоска, братцы, товарищи, в грудь запала глубоко. Гаврила, дай-ка еще бутылочку. Он пил, и тоскливые думы странились и давали дорогу хорошим воспоминаниям. И эти воспоминания все росли и росли, и боль на душе затихала. Исчез, позабылся родной городок. И когда перестал слышать сухой треск бильярдных шаров в соседней комнате, перестал видеть грязный пол и стены трактира. Перед Николаем вставал Киев, блестящий электрическими огнями, кишащий народом, полный света, шума, смеха, музыки, песен и нервных звонков. Лицо Николая просветлело, по губам его скользнула улыбка, и он спросил дремавшего за стойкой Гаврилу: «Ты никогда не бывал в Киеве!» «Не доводилось!» — сонно ответил Гаврила и после некоторого раздумья с одушевлением спросил. «Чай там сколько этих трактиров, портерных!» Николай громко расхохотался и, махнув рукой, взялся за фуражку. «Получи за пиво!» «Была ночь лунная, тихая, задумчивая». Городок весь залит лунным сиянием, казался таким миниатюрным и игрушечным. На колокольне били часы, и звук колокола, меланхоличный, задумчивый, падал сверху и медленно расплывался в серебристых лучах лунного света. Николай шёл домой, не торопясь, и шаги его по деревянным тротуарам звучали громко и разносились по мёртвой улице. Николай шёл, шёл, потом престановился. Посмотрел в звездное небо и вдруг громко запел Марсельезу. Из-под воротни хриплым басом залаяла простудившаяся собака, и Николай оборвал пение. Собака смолкла, опять все стихло, и только шаги Николая как-то дерзко врывались в кроткую тишину задумчивой звездной ночи. Глава пятая Долго не спалось Николая в эту ночь. Он лежал в зале на диване и вспоминал все, что случилось с ним в Киеве. Одно воспоминание особенно ярко вставало в его душе и смутно тревожило тоской и радостью. Однажды, когда Николай сидел в тюрьме, и дни казались ему целыми годами, когда он долго, бесконечно долго видел только голые серые стены, своей одиночной камеры, кусочек тюремного двора, обнесенного высокой каменной оградой, да клочок синего весеннего неба, Когда он чувствовал себя всеми забытым, одиноким, заживо похороненным в каменном гробу, дверь камеры раскрылась, и надзиратель сказал: "На свидание", сказал и ушёл. Остался дядька с шашкой и револьвером. "Пожалься", сказал дядька. Николай накинул на плечи шинель, набросил на затылок фуражку и пошёл следом за дядькой. Они шли длинным, сумрачным коридором с симметрично расположенными дверями камер. И Николай думал о том, что здесь похоже на зверинец. Двери занумерованы, и за каждой дверью клетка со зверем. Кто же мог прийти к Николаю? Неужели приехала мать? Этого не может быть. Она до сих пор не знает, что его посадили. Кто-нибудь из товарищей? Нет. Товарищи либо тоже сидят, либо разосланы. Да и не пустят товарищей. Некому. Кто пришел? Спросил Николай дядьку. Дядька пропустил Николая вперёд, а сам пошёл сзади и ничего не ответил. Николай повторил вопрос: "Нельзя нам говорить с вами? Может быть, это ошибка, не ко мне?" Дядька осмотрелся вокруг и тихо сказал: "Невеста ваша". "Невеста?" Николай на мгновение престановился и глубоко вздохнул. В сердце у него сжалось, и ему захотелось громко на всю тюрьму смеяться. "Идите, идите!" Николай знал, что только очень близкие люди допускаются на свидание, а из посторонних одна невеста может повидаться иногда с женихом. Стало быть, он жених. Жених! Какое-то странное и смешное слово. Николай шел, улыбался, глаза его искрились от счастья и волнения, и сердце дрожало все сильнее. «Кто же она, моя невеста?» — думал Николай, и быстро шагал впереди дядьки, который побрякивал за его спиной шашкою и револьвером. Николайю ввели в маленький челанчик. В этом челанчике было одно квадратное окно, которое выходило в мрачную жёлтую комнату. В этом окне не было стёкол. Вместо стёкол была двойная медная решётка, частая, похожая на сита, и через это сито Николайю видал девушку в весеннем костюме, в соломенной шляпке с васильками. "Здравствуй", сказала эта девушка и приветливо улыбаясь Николаю, закачала своей головой. Около девушки стоял усатый унтер-офицер, и переминаясь с ноги на ногу, мелодично позвякивал шпорами. "Здравствуйте", ответил Николай, и они уставились друг на друга. "Не хондишь? Ничего". Николай вглядывался в лицо девушки, стараясь припомнить, не встречался ли когда-нибудь с ней раньше. Лицо девушки было закрыто лёгкой голубоватой вуалью, и частая решётка пистрила его своей сеткой. Может быть, поэтому он не может узнать Сними вуаль, потупившись, попросил Николай. Изволь. Онтир офицер насторожился. Он всякий раз, когда девушка шевелила руками, бракал шпорами и кашлял, давая этим понять, что он всё видит и всё слышит. Девушка подняла вуалетку, и Николая обожгли два весёлых карих глаза. Милое лицо. Николай вспыхнул и опять опустил глаза. Не — Ее он никогда раньше не видал. — Ты, наверное, забыл уже свою Галю? — Нет, — глухо ответил Николай и улыбнулся. Девушка звонко расхохоталась, ее зубы сверкнули через решетку, и глаза сделались такими большими и странными. Унтер-офицер звякнул шпорами и сказал, — Позвольте просить потише. — Вот тебе раз. Неужели я не могу смеяться? задорно спросила девушка. Смеяться здесь громко не дозволяется. А плакать? Ты никогда здесь не смеёшься? обратилась она к Николаю. Не хочется здесь ни смеяться, ни плакать. Они помолчали, потом Николай спросил: "Должно быть, хорошо теперь на воле". Галя заговорила быстро, торопливо о том, что весна пришла, Днепр разлился широко-широко, прилетели айстры, распускаются акации. Звезды сделались большими-большими, и светят так ярко, словно стали ближе к земле, и все сильнее пахнет цветами. — В следующий раз я принесу тебе цветов. Ты любишь фиалки? Я поставлю их у себя в камере и буду вспоминать вас, — дрожащим голосом произнес Николай, посмотрел пристально в лицо девушки и покраснел. — Милое лицо! Ты не грусти. Я буду приходить к тебе каждую субботу. Они посмотрели друг на друга и потупились. А потом часы пробили 2. И свидание закончилось. "Пожалуйста", сказал дядька, отворяя дверь чуланчика. "Прощай. Не грусти. Где бы ты ни был, помни, что у тебя есть друзья". Звонко крикнула Галя и приветливо улыбаясь, опять стала кивать ему головой часто-часто. Николай грустно улыбнулся, кивнул головой и пошёл за дядькой. На ресницах Николая дрожали слезинки, и на душе было так хорошо, что хотелось расплакаться от радости и счастья. И когда он вошёл в свою одинокую келью, а железный засов лязгнул у него за спиной, он громко запел хохландскую песню: "Буду до тебя ходить, буду тебя любить". Петь и плясать здесь не дозволяется, проговорил чей-то строгий голос. Этот голос проник в камеру через маленькое отверстие в двери, и казалось, что эта дверь заговорила вдруг человеческим голосом. Николай барал песню и спросил: "А любить здесь дозволяется?" Ответа не было. "А чувствовать я могу?" Ответа не было. И весь этот день Николай был странно весел и, казалось, не хотел знать, что он в тюрьме. То он мурлыкал песенку, то с понятой головой уходил, как зверь в клетке по камере, и кому-то грозил кулаками, то как школьник подпрыгивал на месте, пробовал даже танцевать. «Вот ты и погляди на него, словно именинник», — думал дежурный по коридору, тайно заглядывая в маленькую дырочку. Наступил вечер. Была суббота. Загудели колокола далеких городских церквей. В голком весеннем воздухе эта музыка перекликающихся колоколов звучала с грустной торжественностью, навевая на душу тихие раздумья и тревожа смутные позабытые воспоминания детства. Николай притих, пропала весёлость, и грусть полилась в душу. Тихая, такая и сладкая. Он раскрыл форточку и стал слушать звон колоколов и смотреть на клочок синего неба. На тюремной стене играли розоватые блики солнечного заката, а на свиннем небе изредка вырисовывались и пропадали силуэты пролетавших голубей. Розоватые блики будили в душе грусть, а пролетавшие птицы щемили сердце, напоминая о воле. Ночь была тёплая, совсем весенняя. На клочке синего неба ярко горела звезда и, казалось, смотрела прямо в окно камеры. Откуда-то должно быть из квартиры тюремного смотрителя. Прилетали с попутным ветерком обрывки музыки, и где-то совсем близко за тюремной оградой щелкал соловей. Тоска щемила сердце все сильнее, и хотелось кому-нибудь рассказать про эту тоску. Кто она, эта милая Галя? Захотелось писать стихи. Николай взял обожженную спичку и стал ею царапать на серой стене. Ярко блещут звёзды в синеве небесной, чиз окна струится аромат весны. Над землёю, снувшей роем бесстелесным, носятся на крыльях феи грёз и сны. Защёлкнул соловей, донёсся чей-то задорный смех, пахнуло в фортку распускающейся акации. Николай поспешно стёр рукавом тужурки всё, что написал, и бросившись на кровать, тихо заплакал горячими слезами. Кто она? Это милая Галя. Всю неделю Николай ждал субботы, и ему казалось, что эта суббота никогда не придёт. Теперь он жил этой субботой и с утра до ночи думал о ней. По ночам он спал тревожно и по минутно просыпаясь вспоминал о субботе и соображал, сколько дней ещё осталось ждать. Наконец пришла эта суббота. День был пасмурный, небо серое, моросил мелкий дождик, но Николай не замечал этого. Он то и дело настораживался и прислушивался к каждому стуку, к каждому шороху за дверью камеры, принесля обед. А на свидание ему не ответили. Он не притронулся к обеду и всё ждал, ждал. Он звонил, спрашивал дежурного по коридору: "Что же, на свидание?" Но ему не отвечали. Уголовные арестанты запели хором молитву перед ужином, значит, не придёт. После ужина надзиратель, делая поверку, заглянул в камеру Николая и подол Ему растрёпали букет фиалок. Николай вздрогнул, покраснел, почти вырвал цветы из рук надзирателя и спросил с ноткой отчаяния в голосе: "О свидании?" Надзиратель ухмыльнулся и вышел. И когда дверь камеры захлопнулась, Николай услыхал голос за дверью: "Все вы тут женихи?" Николай смотрел на цветы и думал о том, что эти цветы были недавно в руках Гали. И от этого фиалки казались какими-то особенными, необыкновенными. Николай припадал лицом к нежным лепесткам и вдыхал ароматом, от которого веяло весной и волей. Он как ребёнок нянчился с этими цветами, стараясь поддерживать в них жизнь, но цветы быстро тускнели и блёкли. Смерть шла к ним быстро, и не было сил остановить её. Цветы погибли. Оставалась только одна фиалка, которую Николай положил в книгу. Раскрывая ее, Николай вперялся взором в засохший цветок и думал. — Кто она, моя милая Галя? Глава шестая Николай проснулся от какого-то странного шепота. Этот шепот, казалось, наполнял с собой весь маленький домик и неприятно беспокоил тихое весеннее утро. — Что это такое? Николай насторожился, прислушался и вспомнил, — это отец молится Богу. Шепот то стихал, то усиливался, и тогда становился каким-то сердитым. Порой было слышно, как стучали старые кости ног, сгибаемых для коленопреклонения, и как лысый лоб старика касался пола. Степан Никифорович молился об упокоении и о здравии бесчисленных родственников. Из-за блудшего сына и храба твоего Николая со вздохом прошептал старик и, встав с полу, начал отряхивать рукой свои брюки. «Вставай! Сегодня тебе в полицию!» — строго сказал он, проходя мимо. «Хорошо!» «Нехорошо! А пора вставать, умыться, помолиться Богу и идти в полицию!» Старик поднял шторы с буфами и отворил окно в палисадник. Ласковое утро пахнуло в комнату свежестью. зеленью, щебетанием птиц, солнечным светом. Слышно было, как мать в пылисаднике пугает обступивших её куриц, и как она бренчит чайной посудой. Где-то глухо ворковали голуби и шумно дролись воробьи. Николай Нешаверинц. Он закрыл глаза и старался вспомнить, что он видел во сне. Что-то хорошее, яркое, как это раннее утро, от чего сердце приятно сжималось и хотелось смеяться. Ах, да. приходила во сне Галя в лёгком белом платье в соломенной шляпке с усильками и наклонившись над изголовьем о чём-то шептала ему на ухо о чём она шептала забылось вставай тебе надо в полицию ласково сказала Мария Тимофеевна в раскрытое окно Николай вздрогнул И, думая о Гале, испугались и улетели, как птицы, которых спугнула старуха, пролезая меж кустов в сирене к окошку. — Слышишь, тебе надо в полицию! — Слышу, — раздраженно ответил Николай. С некоторого времени самое слово «полиция» приводило Николая в нервное возбуждение. Такое же действие производило на Николая теперь и слово «крестный», которое странно сплелось в голове Николая с полицией. Николай с досадой одевался, с досадой плескался около умывальника, с досадой причёсывался, безжалостно выдирая из головы упиравшиеся волосы и вышел в палисадник в скверном расположении духа. Пили чай молча. Мать подставляла Николаю сливки, сдобные лепёшки, клала в стакан очень много сахара, вообще проявляла особенное внимание. Старуха придавала большое значение тому, что Николай сейчас пойдёт в полицию. Ей это дело представлялось большим и трудным, пугало и вместе радовало, budя в душе какие-то смутные надежды. "Дай тебе Бог", мысленно говорила старуха, подставляя сдобные лепёшки Николаю, и смотрела на сына с такой любовью и жалостью, словно провожала его на опасный подвиг. Степан Никифорыч смотрел на сына и угрюмо морщился и покрякивал, раскалывая щепцами сахар. Он собирался с катерце сахарной крошки себе в ладонь. и сыпал их в стакан, и от этого Николаю было как-то неловко пить и есть, словно его молча упрекал кто-то в дармоедстве. Не мешало бы обстричь пейсы. С помощником исправника будешь говорить, и, пожалуйста, будь там повежливи и не порти здесь моих отношений с порядочными людьми, строго произнёс старик, уходя на службу. Когда он ушёл, Мария Тимофеевна стала говорить громче, а у Николая увеличился аппетит. Где ты вчера пропадал? спросила мать. Уж мы ждали, ждали, не знали, что и подумать, хоть в полицию и заявляй. Николай покраснел и бросил чай. Полиция, полиция, на каждом шагу у вас полиция, чаю не дадите напиться без полиции. Да ведь как же, Коленька, беспокоились, но поруки ты на модном. Не вышло бы неприятности для папаши. Хорошо, хорошо. Тебе никуда нельзя уходить надолго. Подписку с папаши взяли. Не уйду, некуда тут уйти. Тут и есть. А вечером за тобой от Корягиных присылали. Переписка есть, отчёт какие-то. Николай молчал, а мать начала очень подробно говорить о Корягиных. Кончил учёбу, получил хорошее место, нашёл невесту, женился, всё как следует, со вздохом говорила она и грустно смотрела на сына. Я тоже нашёл себе невесту. С ироничной улыбкой сказал Николай: Кто же она такая? недоверчиво спросила мать. Не знаю. Вот тебе и раз, из дворянок или из купеческих званий, не знаю. Фамилия-то какая, не знаю. Мартима Фёдовна засмеялась. Девок-то много, все они не место, да теперь никто не пойдёт за тебя, коренька, пойдёт. Она пойдёт. Разве какая-нибудь отчаянная? Эх, ты, хоть бы курсов поступил бы на хорошее место. Взял бы приличную девушку, счастье это своё потерял, Коленька. Будет вам прочитать. И так тошно, отмахиваясь от мух, сказал Николай. Не сердись, я правду говорю. Тебя жалко, слезливо прошептала мать. Не жалейте, у меня своя правда. Когда Николай ушёл в полицию, мать стояла у калитки и крестила спину сына. Помоги тебе Бог, шептала она. На соборной площади стоял старый выкрашенный охрой дом. Над крышей которого высилась несуразная каланча, увенчанная похожим на ухват шпиль, на широком крыльце этого дома всегда сидели мужики, а в лаптях и бабы в платочках, и поза этих людей напоминала о бесконечном терпении. Когда Николай видал этот унылый дом, ему вспомнился крёстный, вспомнились все монологи отца и вздохи и жалливые взгляды матери, и вся тоска одиночества снова встала перед юношей, и казалось, Упёрлась в этот старый жёлтый дом, к которому со всех сторон бежали по лужку тропинки, и который казался Николаю каким-то роковым домом из страшной прочитанной когда-то в детстве сказки. Когда Николай входил на крыльцо, сидявшие здесь крестьяне из почтения к светлым пуговицам студенческой тужурки встали, мужики сняли шапки. А бабы начали кивать головами, послышался плач грудного ребенка и за унывный припев «А-а-а-а!» Кто-то прошептал «О, Господи, милостивый!» И в этом шепоте была целая бездна тоски и смирения. В широких полутемных сенях пахло плесенью и мышами. Здесь на полу сидели бабы, а около баб вертялся будочник, молодцевато крутил ус и шутил с молодухами. Николай спросил, чему ждет весь этот народ? и несколько голосов, мужских и женских, с тоской и мольбой ответили ему «Свидетели мы, родимый, свидетели!» И в этих торопливых ответах явно зазвучала надежда «Быть может, этот господин со светлыми пуговицами может что-нибудь сделать для томящихся свидетелей!» Николай прошел наверх, в передний стоял будочник, который спросил «Кого надо?» Пришлось ждать в приемной для чистой публики. Николай сидел на желтом липовом диване, И прислушивался к голосам жизни жёлтого дома, доносился скрип перил, изредка слышались шаги на ципочках, перешёптывания, шелест бумаги, и всё это вызывало потяготу, позевоту и сонливость. Николаю казалось, что жизнь из его тела постепенно уходит, тускнеет мысль, исчезает способность говорить и двигаться, и что с ним совершается сказочное превращение в какой-нибудь неодушевлённый предмет. "Войдите", Николай раскрыл глаза. Будочник трогал его за рукав и махал рукой на дверь, куда следовало идти. Николай встал, но не сразу опомнился. В голове гудел какой-то звон, одна нога о деревенела и отказывалась повиноваться. "Отсидели ножку-то", шёпотом сказал будочник и ещё раз показал на дверь. Николай вошёл в большую серую комнату с несколькими столами, за которыми сидели серые люди и писали. Один стол был лучше других, и человек за этим столом чувствовал себя непринужденнее, чем все другие. Очевидно, это и есть секретарь. «Вы секретарь?» «Я с гордостью подтвердил этот человек. Пожалуйста, прошу присесть. Вы сынок Степана Никифоровича?» «Сын. Очень приятно. На поруке, значит, к родителям. Мы со Степаном Никифоровичем большие приятели. Не угодно ли папиросочку?» Проходное свидетельство останется у нас, а вы потрудитесь прочитать вот эти узаконения и дать нам подписочку. Это так, для проформы, виновато улыбаясь, говорил секретарь. Николай прочитал правила: воспрещается выезжать из города, воспрещается заниматься уроками, воспрещается состоять в различных обществах, участвовать в спектаклях, воспрещается Было очень много параграфов, и каждый начинал со словом «воспрещается». «Все это только на бумаге, страшно, а в жизни с нами случается страшнее этого», как бы извиняясь и успокаивая, сказал секретарь, и предупредительно подал Николаю обмакнутое в чернила перо. Николай подписал, а секретарь сейчас же пристукнул подпись прессом и облегченно сказал «вот и все». Заде Николай шептались, и когда он оглянулся, то увидел, что все серые люди смотрят на него любопытно-удивлёнными глазами. "Есть ли не ошибаюсь, наш исправник ваш крёстный папаша?" "Папаш, папаша." "Не было у них? Не. Вы попросите крёстного, чтобы нам не посылать к вам на квартиру надзирателя. Лучше сами будете заходить к нам раз в неделю, посидим, поболтаем, покорим. Всё это так, для проформы." И когда я почувствовал, как в его душе Оседает копоть от этих серых стен, шёпот и шелест от этих людей, на лицах которых застыла смесь угодливости со злостью. Ему было душно, и хотелось поскорей выйти на свежий воздух, но пришёл какой-то прилизанный человек в пиджачке с короткими рукавами и сообщил, что помощник исправника требует студентов в кабинет. Николай вспыхнул, его неприятно кольнуло в слобо. Требуют. Зачем ему? Приказали. Я не знаю. «Надо зайти!» Вздохнув, прошептал секретарь. «Порядок такой!» Николай закурил папиросу и пошел с сердитой походкой следом за прилизанным господином. Они шли длинным коридором, в котором опять пахло мышами. А прилизанный человек говорил. «У нас очень много мышей. В прошлом году после масленицы мыши съели у нас одно очень важное дело. Руки масляные, блины, конечно, бумаги пахнут маслом. Все дело съели. Остались только обложка и корешки». — Должно быть, у вас бывают очень вкусные дела, — иронически бросил Николай. Они вошли в большой зал, посреди которого стоял длинный стол, покрытый красным, обшитым по краю золотою мишурою сукном. — В присутствии, — таинственно произнес прилизанный человек, — папиросочку надо бросить. — Сейчас докурю. Николай приостановился и изо всех сил втягивал дым в легкие... и выпускал через нос, а прилизанный человек повторял «Нельзя здесь, неудобно!» и разгонял табачные облака носовым платком. Николай бросил окурок на пол, прилизанный человек проворно подобрал его и, затрудняясь куда деть, положил, наконец, в карман своей жилетки. Затем он подошел на цыпочках к двери, послушал ухом, робко приоткрыл дверь и ласково так сказал «Они пришли!» «Прошу!» — пробосил голос за дверью. «Пожалуйста!» Ласково попросил прилизанный человек, раскрыв пошире дверь и давая дорогу Николаю. Николай вошел. Помощник-исправник сидел за письменным столом, углубленный в чтение. Он молча показал Николаю на стул, а сам продолжал читать, сопровождая чтение глубокомысленным мычанием. Помощник-исправник и мычал, а Николай злобно смотрел на него и сдерживался, чтобы не крикнуть «Что вам от меня надо?» Наконец, мучение закончилось. Помощник исправителя отложил в сторону бумаги, погладил Бакенбарда и спросил: "Вы, сынок, Степан не киферча, да? Ай-яй-яй". Помощник исправителю укоризненно покачал головой. "Что вы там натворили?" спросил он, потом встал, плотно притворил двери и опять сел. Николаш смотрел в сторону и молчал. Чего вы собственно хотите, а? Равенства. Но этого молодой человек не может быть. Вы вот худой и тоненький, а я плотный. Один любит арбуз, а другой свиной хрящщик. Один человек способен от природы, а другой бывает глуп. Сама с природой молодой человек сама не хочет. А вы? Я ничего не хочу. Я вам должен сказать, что не следовало слушать смутьянов, которые болтают об этом равенстве. Никакого равенства никогда на свете не было, нет и не будет, молодой человек. Я очень люблю вашего батюшку и говорю всё это вам не как помощник исправника, а как расположенный к вам человек, поживший, опытный человек. Вы думаете, что я никогда не мечтал о равенстве? Да боже мой! Все мы, молодой человек, в своё время мечтаем и заблуждаемся. Но наступает время, когда здравый рассудок берёт верх. Всё можно поправить. Всё можно загладить. Теперь вы у нас на поруках, и, конечно, извините мне некогда. Николай встал и вышел. Лицо у него было бледное, бескровное и усталое. Веко левого глаза подёргивалось, и дрожали смогулые руки, а глаза сверкали холодным блеском ненависти. Глава 7. Цвела в полисаднике сирень, белая и лиловая. Рано поутру под окном ворковали голуби, а по вечерам в липах на огороде пел соловэй. Домик совсем спрятался в зелени. Даже на крыше, меж полусгнившего тёса, выглядывала трава. Не стояли жаркий и тянуло к воде. Как только дома начинали охать и жаловаться на судьбу, на недостаток средств, на трясущуюся руку и на то, что Николай не оправдал надежд, он брал ружье и отправлялся за реку. В лугах за рекой были озера, такие глубокие, тихие и задумчивые. А в рамке ракетника и камышей эти озера были похожи на большие зеркала. Отражавшее синее небо и лёгкие облака. И так хорошо было сидеть здесь одному, слушать, как жужжат комары смысла, как камыши говорят сказки, прислушиваться к тому, как на душе делается всё спокойнее, ровнее, как затихают все огорчения жизни и начинают отражаться, как синее небо в озере, тихая радость бытия. и шесть её юности. Иногда тихие думы и грёзы нарушались опустившимся на воду селезнем. Он красивый и гордо держался на воде и тихо звал утку, медленно оплывая зелёные камыши. Его можно было убить очень легко. Николай не брал ружья. Затаив дыхание, он весь уходил в созерцании, и ему чудилось, что он постигает Какие-то тайны жизни. Николай сбывал о доме и о самом себе и отдыхал от упреков, жалоб и советов, которые давал ему всякий, с кем он встречался дома и на улице. А жалобы и упреки становились все более частыми и резкими. Мать больше вздыхала, но отец не мог пройти мимо Николая, чтобы не сделать какого-нибудь обидного для юноши замечания. Если сын читал на огороде книгу, отец говорил: "И так уж зачитался". Если сын валялся на траве без дела, отец говорил: "Мягко, привольно, сытно, а главное нечего делать". Если Николай уходил надолго из дому, старик говорил о подмётках, которые тоже следует пожалеть, как и родителей. Всё это Степан Никифорович говорил не потому, что хотел оскорбить или упрекнуть сына, но потому, что этими замечаниями Он надеялся исправить бедного Кольку, надеялся повлиять на его образ мысли, как стал выражаться Степан Никифорович после того, как помощник-исправник рассказал ему, как Николай вел себя в присутствии. Во всякой мелочи старик находил теперь скверный образ мысли. Поднимаясь с полу брошенный Николаем окурок, старик ворчал, где ни по полу ничего не признаем. Заметив на ногах сына рыжие носки, давно не чищенных сапог, старик вздыхал и говорил, «Зачем их чистить? При нашем образе мыслей можно ходить и в опорышках!» Однажды Степан Никифорович встретился на улице со справником и сконфузился. Теперь он боялся встречаться со всеми значительными в городе лицами. Ему казалось, что он в чем-то провинился перед ними. что он сделал что-то очень скверное чего никто из этих лиц не ожидал от дворянина и такого почтенного чиновника имеющего пряжку за тридцатилетнюю беспорочную службу что не заглядываете спросил исправник собираемся да всё как-то того не выходит опустив глаза ответил степан никифорыч и сослался на марию тихомофеевну которая будто бы всё прихварывает «Ну и крестничек мой хорош, носу не покажет!» Степану Никифоровичу сделалось окончательно, не по себе. Это, в самом деле, большое невежество со стороны Николая, которому он тысячу раз говорил, указывал, настаивал. Вот, дождался. Стесняется он. Накуролесил там и прячется теперь. Стыдно глаза показать. Покачав головой, ответил Степан Никифорович. И глубоко так и кротко вздохнул. «Ничего, ничего. Были молодцу неукор», — сказал исправник. «А он стесняется. Он думает, что вы очень недовольны и, может быть, не желаете. Ведь, как знать, с одной стороны крестный, а с другой, что ни говорите, исправник». Исправник добродушно расхохотался. «Ничего, что было, то прошло. И на старуху бывает проруха. Пусть зайдет. Я его пожурю, но не как исправник». а как крёстный отец. Бедовая молодёжь пошла, чуть-чуть усики прорежутся, а сейчас же начинает требовать республику. Исправник смеялся, и полная фигура его вся вздрагивала от этого добродушного смех. Степан Никифорович был страшно обескуражен этой добротой и снисходительностью. У старика даже слезинки заискрились в глазах, и трясущаяся рука запрыгала от радости. Надо было пользоваться случаем. Все были молоды, все глупили. Он ведь в сущности хороший у меня мальчик, добрый, смирный, почтительный. И что с ним вдруг сделалось, понять не могу. Исправник сочувственно кивал головой, и потому старик отважился и начал просить, нельзя ли как-нибудь исправить ошибку молодости, возвратиться к наукам. Поживем, увидим. А вы вот что-нибудь и придумаем, сказал исправиник, пожав трясущуюся руку старика, и не расстались. Степаныч Евруч разо два огляделся, смотрел на медленно удалявшегося исправиника и произносил: "Удивительный человек". Старик возвращался домой весёлый, поматывал зонтиком и шамкая беззубым ртом, напевал Хана дик сударыни, горят себе горят, что видели, что слышали, про то не говорят. За обедом он Ласково смотрел на сына, шутил с Марией Тимофеевной и ни разу не вспомнил, что у него трясётся рука. На третий были блинчики с молоком, и старик, пододвинув коробочку с сахарным песком поближе к Николаю, пошутил: Посолите, господин социалист. А после обеда, помолившись с особой теплотой Богу, старик заложил обе руки за спину, ходил и опять пел: "Фонарики сударики, горят себе горят". "Что ты сегодня распелся?" удивлённо спросила Мария Тимофеевна. Но старик вместо ответа остановился и, дирижируя трясущейся рукой перед самым носом Марии Тимофеевны, пел дальше: "Что видели, что слышали, про то не говорят". Мэри Тимофеевна тоже повеселела. Она приготовила в палисаднике чай на новой скатерти с новым вареньем, и хлопотливо суетилась в кустах под сиренью около светло начищенного самовара. Сели пить чай, и Степаньик Ефроч раскрыл наконец свои карты. Социалист, пожалуйста, -ка к сюда. Есть кое-что утешительное? Поближе. Я тебя не укушу. Николай вздрогнул и побледнел. Непонятный страх овладел юноши от радостного настроения отца, и он подсел на лавку и весь как-то сжался, от охватившего его предчувствия чего-то скверного, что должно сейчас случиться. Он насторожился, проникся оборонительным самочувствием и притих, ожидая неизбежного. Я тебе 100 раз говорил, что надо сходить к крёсному. Так и есть, опять крёсный. Стрик рассказывал про свою встречу со исправником, передал весь разговор, причём как-то невольно и безгрешно переврал слова исправника, который вот-то бы пообещал непременно выхлопотать возвращение к наукам, если Николая помнится, и выкинет из головы социальную дурь. Удивительный человек. Несколько раз повторил Степан Никифорович и категорически закончил. В воскресенье иди к обедни, а оттуда к крестному. Зарекомендуй себе как следует, и все уладится. Николай сидел и молча рассматривал узор на скатерти. Отец говорил, что пора оставить эти глупости и понять, что сама природа не терпит этого глупого равенства и тому подобное. Голова не отвалится, если ты лишний раз поклонишься. Случается, что и отваливается. Старик покраснел от гнева. Он строго посмотрел на бледного Николая и, бросив зазвеневшую чайную ложку, крикнул: "Значит, глупая эта голова, дурацкая! Понял? Понял? Не взводи сходить, я дал слово, слышишь? Не пойду". Глухо сказал Николай, встал: "Что такое?" Мать не знала, как остановить спор. Но умоляюще смотрела на Степан Никифорч, трогала его за рукав и шептала поботьсь, вы бога. Николай схватил фуражку и быстро вышел из садика. Он ушёл на реку. Там он долго сидел на крутом берегу неподвижный, молчаливый, смотрел вдаль. Губы его дрожали и складывались в улыбку, а глаза туманились от слёз. Медленно уходил летний день за горизонт. Перспективы задёргивались голубоватой дымкой сумерек. И тихий вечер с грустной улыбкой Смотрел на тускнеющую природу. Тени начали ползти под гору И сгущались там над темно-зеленой водой. Задумались река и лес, и луга, И только далеко, в речном заливе, Играли на тихой воде последние блики Розового заката. Из-за вражка все сильнее тянула сыростью, Пахла сгнившей листвою и глиной. Небеса тускнели все больше, И фиолетовые облака делались тяжелее, реища обрисовывались и принимали причудливые формы чудовищ. Становилось кругом всё тише, спокойнее, и в этой тишине было что-то кроткое, ласковое и вдумчивое. И изредка в сенех сумерек слышался одинокий крик пролетавшего кулика или дикой утки, напуганная кем-то Приносилась с заречных озёр тревожная весть о воздухе с сильными крыльями. Тёплый ветерок осторожно, украдкой, прилетал к берёзам, под которыми сидел Николай, и таинственный шёпот молодых листочков перемешивался с едва слышным журчанием ручейка, бегущего по глинистому оврагу. Николай смотрел, как медленно умирал летний вечер и уносился мыслью далеко, за реку, за луга. засиневший в тумане лес куда он не знал куда-нибудь на днепр в глухой уголок старой усадьбы с балконами с айстами на крыше с угрюмым парком с купальней у зелёного берега там в тихом вечернем воздухе раздаётся звонкий голос девушки с карими глазами и в густых зарослях старого парка мелькает лёгкий силуэт в белом платье и соломенной шляпке с весельками. Николай сидел и думал о Гале. Он был счастлив, потому что никто не мешал ему думать. А тихая уснувшая река и голубоватые туманы дали, казалось, рассказывали о том милом крае, где живёт девушка с карими глазами. И, думая о ней, Николай со сладкой, томящей грустью, тихо пел, смотря за реку. Между горами ветер воет, и в лесах шумит. Кругом было тихо и безлюдно, и песня уныло звучала на горе, и, словно жалуясь кому-то, улетала с ветерком на реку, и там пропадала, расплываясь в синих сумерках. Быть может, теперь и Галя сидит где-нибудь на берегу Днепра, И вспоминает он о нём. Николаев впирялся грустными глазами в синие туманы заречья, и что-тоскливее звучала его песня. Ой, Галина, ой, девчина, сердденька моё, как тоскую я, ты одна. Выплыл двороги месяц, река заискрилась, и серебристый туман заколыхался над водою. Полёвщики Зажгли в лугах костры. Распевайте в уединении. Николая об Барбалкесней растерялся, словно его застали на месте какого-нибудь преступления. Оглянулся и увидел в полутьме фигуру в соломенной шляпе с зонтиком. Не узнает. Ардальон Михайлович Самоквасов, казначей местного казначейства, друг вашего папаши. А-а! Чудесный вечер, отменная погода. Пойте, пойте, я послушаю. Люблю пение. Раньше дирижировал хором в соборе, а теперь не могу. Ордальон Михайлович спустился с горки и со старческим кряхтением опустился на травку около Николая. Ходили к крестному-то. Николай вскочил на ноги, нахлобучил фуражку и пошел прочь. «Ходите вы все от меня, к черту!» "Не оборачивайся", сказал он со слезами в голосе, "ищи сейчас за кустами молодых берёзок". Охохохо! произнёс ошарашенный Ардальон Михайлович и долго смотрел на кусты, за которыми исчез этот дерзкий молодой человек. Глава 8. Долго бродил Николай по берегу речки, а потом по окраинам города Ночь была лунной. Лягушки звенели в болоте за околицей, и кто-то пел дребезжащим тенором в поле тоскливую песню. Кое-где в домиках мигали огоньки, но было тихо, удивительно тихо, и казалось, что месяц остановился и думает: "Почему это так тихо?" Собака лаяла где-то на другом конце города, и её лай разносился в серебристых сумерках ночи. Такой бесстрастный и звонкий. Изредка с колокольни падали удары колокола И долго плавали в воздухе, догоняя друг друга, И, казалось, не хотели затихать. Из-за длинных, утыканных гвоздями заборов Таинственно выглядывали деревья И, казалось, хотели узнать, Что это за человек бродит ночью по глухим проукам И что ему надо. Встречный караульщик завидел унылую фигуру Николая Сильнее ударил в колотушку и, трескотняя ее, отскакивая эхом от заборов, встревожила мирную ночь резкими бьющими в ухо стуками. — Что за человек? — строго спросил он, поравнявшись с Николаем. Но сейчас же рассмеялся и тихо сказал, не узнал вас, барин, — не спится, не спится. Ночь-то больно хорошая, а дело-то молодое, одному-то и не спится. Ох-ох-ох. И старик пошел дальше, переваливаясь с ноги на ногу. А в поле, за околицей, в дрожащем серебристом тумане все плавала тоскливая песня, и лягушки дребезжали на болоте. Опять с белой колокольни стал падать звон отбивающего часы колокола. Николай стал считать, и когда последний удар замер в тишине, направился к дому. По пути он заглянул в уютно светящееся окошко небольшого домика, За столом сидел в одной жилетке человек и с аппетитом ел из глубокой тарелки гречневую кашу с маслом. Он широко раскрывал рот, давая вместо ложки, и стриженные под гребенку волосы на его голове шевелились, когда он жевал кашу. А напротив стояла молодая, крепкая такая женщина и, подперев щеку рукой, с удовольствием смотрела, как ел этот человек кашу с маслом. Господь напитал, никто не видал, сказал человек, положив ложку, встал и потянулся. А кто видел, тот не обидел, сказала женщина, убирая тарелку. Господин в жилетке крякнул, потянулся ещё раз и крепко шлёпнул женщину. Николай улыбнулся и пошёл прочь. Ничего им тут не надо, и ни до чего на свете нет дела. Чем ближе Николай подходил к родному домику, Тем более замедлял шаги там, в этом уютном домике с полисадником, где прошло беззаботное детство и где его так долго и так много любили. Теперь ему было тяжело и душно, и туда не хотелось возвращаться. Словно за зелёную решётку и полисадника его сторожило теперь что-то страшное и неизбежное. Степан Никифорович сидел на лавочке за воротами, Николай не сразу заметил отца, потому что тень от наклонившихся над ним кустов сирени тушевала его темную неподвижную фигуру. Николай уже взялся за скобу калитки, когда старик кашлянул и спросил с хрипотой в голосе, «Это ты, Николай?» Николай вздрогнул от неожиданности, растерялся и сказал, «Сидишь? А ты все шляешься? Погоди-ка, друг мой любезный, ну, а ты не нукай! Был я сегодня у исправника». Удивительный человечек. Хотя ты и невежда, но всё-таки ты ему крестник. Понял, понял. Он велел тебе написать прошение, что ты всё это по недоразумению, что тебя смутили. Понял? Понял. Что ты во всём раскаился и просишь простить тебе все эти глупости, что ты никогда не будешь э, э, соваться. Э, э, слышишь? Слышишь? А я в свою очередь напишу прошение. Я ж старик, у меня трясёт с рука. Я 35 лет тяну лямку веры и правды. Слышишь? Слышу. И всё уладится. И исправник в свою очередь напишет. Николай стоял у калитки, как приговорённый к смерти. Он тупо смотрел в землю, опустив руки и молчал, повторяя: "Понял", и слышу Комар жалобно пищал, кружась у него над ухом, и его жалобный писк, протяжный, нудный и настойчивый, отдавался в мозгу Николая, как чей-то бесконечно долгий жалобный стон. Цявкнул где-то собак. Звёзды ярко горели в кротких небесах, бесстрастные и холодные. В другом был тихо, напряжённо тихо, словно ночь затаила дыхание и слушала, что делается на душе у Николая. Завтра сходи и поблагодари. Николай безмолвствовал. И всё уладится. Опять возвратишься к наукам. Никуда я не пойду. И ничего не буду писать, задыхаясь, чуть слышно сказал Николай и пошёл прочь. "Почему?" закричал старик, встал со скамейки и пошёл следом за сыном. "Не могу." "А жрать можешь. Оставьте меня!" Дико закричал Николай и, ускорив шаги, пошел мимо крыльца на огород, в баню, куда он переселился несколько дней тому назад. «Ах, подлец, подлец!» — прошептал старик. И когда скрипнула калитка, ведущая на огород, громко закричал «Подлец!» И этот крик разбудил молчаливую ночь. Она вздрогнула и звонким эхом повторила «Подлец!» Николай вошёл в баню из-за жжёк окарга к свечи. Тень побежали по полу, по чёрным закоптялым брёвнам стен и спрятались по углам. Красное пламя свечи заколыхалось во мраке этой чёрной комнаты, и сверчок, живший на палатях около печки, перестал верещать. Здесь было сыро и пахло печиной. На перевёрнутый вверх дном кадки лежали в беспорядке книги и тетради. Один стул стоял около широкой лавки, и на его спинке висела студенческая тужурка. Николай растворил маленькое окошко, долго ходил по чёрной комнате, как зверь в клетке, потом почувствовал вдруг страшную усталость во всём теле, погасил огонь и, повалившись на лавку, лёг вверх лицом и замер, прикрыв глаза кистями рук. Когда он затих, На кошечке бань стал смотреть летняя ночь. За стеной в крапиве трещал кузнечик, где-то звенели колокольчики, сперва всё громче, а потом всё тише. Кто-то куда-то едет, счастливый. Надо куда-нибудь уехать, непременно уехать, скорее уехать, Господи, как он устал. Невыносимо устал. Сверчок снова стал верещать. и какие-то шорохи поползли и под окном, и в бане, где-то запел петух, хлопая жесткими крыльями. — Что такое? — Николай испуганно приподнялся на локте и замер от ужаса. — Кто тут? — спросил он и схватился за ружье. — Это я, Коленька. — Я, миленький! — сквозь слезы зашептал под окном старческий голос. и на светлом фоне раскрытого окошка обрисовалась голова матери. — Это ты не спишь, тоскуешь? — с безграничной нежностью и жалостью прошептала старуха и смолкла. И было слышно, как она потихоньку плачет, припав к стеклу маленького окошка. Николай подошел к матери. — Перестаньте ради Бога. моляюще прошептала сдерживая давившие в горле судороги Белый ты мой сердце у меня изболело за тебя нет сил и не плакать Николай шарахнулся от окна и уткнувшись лицом в угол зарыдал слезами бесконечной тоски и отчаяния Мать потихоньку ощупью прокралась в баню Опустила голову на вздрагивающую спину сына и тоже заплакала. И долго они стояли так, и рыдали в тёмном углу, а потом оба притихли, сели на лавке и замолчали. Мать взяла руку Николая и не выпускала её из своей, и Николай чувствовал, как старые кости стараются покрепче сжать его руку. Я я могу У вас жить. Нервно всхлипывая, прошептал наконец Николай: "Я должен куда-нибудь уехать. Обидел тебя отец? Сильно обидел? За что он тебя обидел?" Старуха припала к сыну и стала гладить его по голове. Голова Николая покорно склонялась под этой лаской, и ему казалось, что он делается маленький, мал. кем, что он опять гимназист, и что он по-прежнему любит мать, бесконечно любит и готов для неё отдать всё, даже жизнь. Что мне делать? Я не знаю. Я не могу. Понимаете? Не могу. Шептал он, прижимая к сухим губам руку матери. Я уехал бы куда-нибудь, убежал бы. А папашу тебе не жалко? Он вон тоже плачет теперь. Ты думаешь, ему легко? Да у вас же ему старость. Послушайся, не гордись. Эх, вы! Мать тихо и ласково говорила о жизни, о старости, о смерти, о родительском сердце. Смысл ее речи не доходил до сознания Николая, но его убаюкивала тихая, ласковая воркотня, в которой было очень много любви и нежности. Напиши ты, чего он там просит? Николаев вспомнил и отрицательно закачал головой: "Не могу. Понимаешь? Не могу. Если ты меня любишь, не проси об этом. Я куда-нибудь уеду". "Куда же, Коленька? Нельзя тебе никуда ехать, ведь папаша ответит за тебя". "Да. Нельзя". Кротко согласился Николай и умолк. И долго они сидели. Думали о чём-то и молчали. Тёплая ночь смотрела на них через маленькое кошечка и слушала, что делается на душе у этих спрятавшихся в темноте людей. А в комнате маленького домика с полисадником светился красноватый огонёк. Там, предсиявшим от теплищейся лампы образом, валялся в прахе Степан Никифорович И жарко молился Богу о том, чтобы он, всемогущий, смирил и вразумил заблудшего отрока